Глава 22. До захода солнца. После того, как голова исчезла за стеной, Колин повернулся к Мэри. «Пойди приведи его», — сказал он, и Мэри метнулась по траве к двери, скрытой плющом. Дикон внимательно наблюдал за Колином на его щеках появились красные пятна и выглядел он необычно но никаких признаков шаткости не выказывал я могу стоять произнес он торжественно с гордо поднятой головой я же говорил тебе сможешь как только перестанешь бояться ответил дикон а ты перестал да перестал Согласился Колин и вдруг вспомнил кое-что, что говорила ему Мэри. «Так ты умеешь делать чудеса?» — резко спросил он. Изогнутые губы Дикона растянулись в веселой улыбке. «Да ты сам сотворил чудо! Такое же чудо, как то, что вызвало все это из-под земли!» Он коснулся носком ботинка кустика крокусов, выросших среди травы. Колин посмотрел на них. "Знамо", медленно произнес он. "А и в за правду? Тут не больше колдовства, нежели вон в этом". Он еще больше выпрямился. "Я хочу дойти туда". Сказал он, указывая на дерево, Росшее в нескольких футах от него. «Хочу встретить Уизерстафа, стоя! Если будет нужно, смогу прислониться к стволу спиной. Когда мне понадобится сесть, сяду. Но не раньше. Принеси коврик из кресла». Он направился к дереву, А Дикон поддерживал его подруг. Ступал Колин на удивление твердо. Когда он привалился спиной к стволу, отнюдь не создавалось впечатление, что он нуждается в опоре. Колин по-прежнему держался ровно и выглядел высоким. Пройдя через садовую калитку, Бен Уизерстав увидел его стоящим и услышал, как Мэри что-то бормочет себе под нос. «Какой ты там лопочешь?» — спросил он не без раздражения, потому что не хотел, чтобы что-либо отвлекало его внимание от длинной тонкой фигурки мальчика с горделивым выражением лица. Но Мэри ему не ответила. Она бубнила, как заклинание. «Ты сможешь! Ты сможешь! Я же говорила, ты сможешь! Ты сможешь!» Она мысленно обращалась к Колину, потому что хотела совершить чудо, удержать его на ногах, и чтобы он продолжал выглядеть так достойно, как выглядел в тот момент. Она бы не пережила, если бы он сплоховал перед Беном Уизерстафом. И он не сплоховал. Мэри испытала невероятный подъем, вдруг осознав, что, несмотря на свою худобу, «Колин красив!» Он сосредоточил свой забавно повелительный взгляд на Бенни Уизерстаффе. «Посмотри на меня!» — приказал он. «Огляди меня с ног до головы! По-твоему, я горбун? Или у меня кривые ноги?» Бен Уизерстаф еще не до конца справился со своими эмоциями, но уже немного пришел в себя, и ответил в своей обычной грубоватой манере. «Да кой уж там? Не чутка! Так какого лешего ты с собой вытворил? На кой ляд ховался, чтоб люди болтали, мол, бедожник ты, и разве что не дурковатый?» «Дурковатый?» — сердито повторил Колин. «Кто такое говорит?» «Да мало ли всяку дивень толковать!» — ответил Бен. «Бел свет полон тюльпов верючих. Только и знают, что в раке толдычить!» Верючий легковерный. «Ты на кой заперся-то в дому?» «Все думают, что я скоро умру!» — коротко ответил Колин. «А я не собираюсь!» Он сказал это так решительно что Бен Уизер, став снова, смерил его взглядом с головы до ног и обратно. «Ты? Помирать? Да не в жизнь!» сказал он с некоторым торжеством. «Больно потрох у тебя крепок. Я, как увидал, сколь живо ты ноги на землю поставил. Так и сразумел. Все с тобой справно. Седай на коврик, молодой хозяин. И давай твои приказы. Была в его манере какая-то смесь ворчливой нежности и трезвой прозорливости. Пока они шли по внешней дорожке, Мэри поспешно, как только могла, объяснила ему, главное, что нужно запомнить. Колин выздоравливает. Выздоравливает. И происходит это благодаря саду. Никто не должен ему напоминать о горбе и смерти. Раджес не зашел до того, чтобы сесть на коврик под деревом. Какую работу ты выполняешь в Изерстав? По-хозяйски спросил он. А всякую? Каку велят? Ответил старик. А тут роблю по своей воле, потому как. Она ко мне по-доброму относилась. «Она?» — переспросил Колин. «Матенька твоя», — ответил Бен Уизерстав. «Моя мама?» Колин молча оглянулся вокруг. «Это был ее сад». «Да?» «Известно». Ейный. И Бен тоже окинул сад взглядом. Она его более всего обожала. Теперь это мой сад. И я его тоже люблю. Я буду приходить сюда каждый день, заявил Колин. Но это должно оставаться тайной. Я приказываю, чтобы никто не знал, что мы сюда ходим. «Дикон и моя кузина поработали здесь и оживили его. Иногда я буду посылать за тобой, чтобы ты помогал. Но ты должен приходить сюда так, чтобы никто этого не видел». На лице Бена Уизерстафа изобразилась снисходительная улыбка. «Я и прежде приходил сюда так, что ни едина душа не ведала», — ответил он. «Что?» — воскликнул Колин. «Когда?» «Остатний раз!» — Бен потер подбородок, оглядывая сад. «Годка два тому!» «Но считается, что сюда никто не заглядывал десять лет!» — воскликнул Колин. «Никто ведь не знал, где дверь!» «Я не никто!» со сдержанным достоинством, сказал старик. «И я не в дверь входил. Через стену. Вот только остать не два годка. Ревматизм не пущал». «Так это вы приходили и обрезали кусты», догадался Дикон. «А я все никак понять не мог, кто это делал». Она его шибко любила. Ох уж, медленно произнес Бен Уизерстав. Так и добра была. Иди нас договорить мне, Бен, и смеется, если я когда-нибудь заболею или меня не станет, позаботься о моих розах, «А ковды ей впрямь не стала. Было велено, чтоб никто носу сюды не казав. «А я приходил», — признался Бен с сердитым упрямством. «Через стену переваливал, пока ревматизм меня не одолел. И каждый год робил понемногу. Ейный приказ первой был. Сад бы совсем зачах, если б не вы». — сказал Дикон. «Я рад, что ты это делал, Визерстаф, поддержал его Колин. «Значит, ты умеешь хранить секрет?» «Известно. Могу, сэр», — ответил Бен. «А через дверь входить, человеку с ревматизмом, будешь подручней». В траву под деревом Мэри уронила свой собок. Колин пошарил рукой и взял его. Странное выражение появилось на его лице, и он начал скрести совком землю. Его тонкая рука была слаба, но в конце концов они увидели Мэри с замиранием сердца, как он воткнул кончик совка в землю и перевернул горстку. «Ты сможешь!» «Ты сможешь!» — мысленно твердила Мэри. «Говорю тебе, ты сможешь!» Взгляд круглых глаз Дикона был исполнен горячего любопытства, но он промолчал. Уизерстав тоже наблюдал с интересом. Колин упорно продолжал копать. После того, как ему удалось взрыхлить маленький пятачок земли, он взволнованно обратился к Дикону на своем лучшем йоркширском диалекте. «Ты, Байл, я, мол, у вас ходить буду, как все люди, и копать. Я, Мнил, врешь, чтоб мне потрафить. А вот же, перший денешек, а я уж и хожу и копаю». У Бена Уизерстафа снова отвалилась челюсть, когда он это услышал. Но в конце концов он усмехнулся и сказал: Эва, ладно, баешь, да ты стала быть за правду, истый Йоркширский юныш, да и копач справный. Не хочешь чего посадить? Могу тебе розу в горшке доставить? Да! Иди принеси ее! Обрадовался Колин, не переставая возбужденно копать. «Быстрей! Быстрей!» И все действительно было сделано быстро. Бен Уизерстав, позабыв о своем ревматизме, отправился за розой. Дикон взял лопату и сделал ямку глубже и шире, чем новый копач смог выкопать своими тонкими белыми руками. Мэри незаметно выскользнула наружу и сбегала за лейкой даже когда дикон достаточно углубил ямку колин все продолжал ворочить совком мягкую землю потом сияющими глазами разрумянившийся от нового опыта сколь бы незначительным он ни был взглянул на небо хочу сделать это пока солнце не зашло совсем не зашло сказал он мэри подумала Хорошо бы солнце чуть-чуть, на несколько минут, задержалось на небе. Вернувшийся Бен став быстро, как только позволял ревматизм, проковылял по траве с розой в горшке, которую он принес из оранжереи. Он тоже был взволнован. Опустившись на колени рядом с выкопанной ямкой, он извлек розу из горшочка. «Ну вот, малец!» Сказал он, вручая саженец Колину. «Сам сажай в землю!» «Ну, как делают короли, когда посещают какие-нибудь места!» Маленькие, худые, белые руки Колина немного дрожали, когда он придерживал розу в ямке, пока старик Бен засыпал ее и утрамбовывал землю. Росток стоял ровно и прочно, Мэри, опустившись на колени и упершись в землю руками, склонилась над ним. Сажа слетел с дерева и подошел посмотреть, что тут делается. Орешек и Скорлупка обсуждали посадку, сидя на черешневом дереве. — Она посажена! — сказал, наконец, Колин. — А солнце еще не успело зайти! — Дикон! «Помоги мне встать! Я хочу встретить заход стоя! Это часть чуда!» Дикон помог ему, и чудо, или что это было, придало Колину такую силу, что когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, знаменуя окончание этого прекрасного для всех них дня, Он стоял на своих ногах и смеялся. Глава двадцать третья. Чудо. Когда они вернулись в дом... Доктор Крейвен уже некоторое время ожидал их и начинал было подумывать, не послать ли кого-нибудь поискать их на садовых дорожках. После того, как Колина снова водворили в его комнату, доктор очень внимательно осмотрел его. «Вам не следовало гулять так долго», — сказал он. «Вы не должны перенапрягаться». «Я ничуть не устал», — ответил Колин. «Прогулка пошла мне на пользу. Завтра я собираюсь гулять и утром, и днем». «Не уверен, что могу вам это позволить», возразил доктор Крэйвин. «Боюсь, это будет неразумно». «Неразумно? Будет пытаться меня удержать!» Совершенно серьезно заявил Колин. «Я это сделаю!» Даже Мэри приходилось признавать что одной из главных особенностей Колина было то, что он совершенно не сознавал, каким грубияном становится, повелевая окружающими в столь безапелляционной манере. Всю свою жизнь он прожил на своего рода необитаемом острове и, будучи его безраздельным властелином, выработал собственную манеру поведения. Ему не с кем было себя сравнить, Мэри в свое время и сама весьма напоминала его. Но с тех пор, как приехала в Мислтуит, постепенно начала понимать, что ее манеры отличаются от общепринятых и не приветствуются. Сделав это открытие, она сочла его достаточно интересным, чтобы поделиться им с Колином. Поэтому после ухода доктора села и несколько минут смотрела на него, очень серьезным взглядом. Она хотела, чтобы он спросил ее, почему она это делает. И, разумеется, он спросил. «Почему ты так на меня смотришь?» «Я думаю о том, что мне даже немного жалко доктора Крейвина. «Мне тоже!» Спокойно, но не без некоторого злорадства, сказал Колин. «Теперь...» когда я не умираю. Он не получит мисс Из-за этого мне тоже его, конечно, жаль, согласилась Мэри. Но я сейчас о другом. Как, наверное, ужасно быть вынужденным в течение десяти лет проявлять исключительную учтивость по отношению к мальчику, который с ним всегда груб. Я груб? Безмятежно поинтересовался Колин. Если бы ты приходился ему с сыном, а он был бы склонен к рукоприкладству, ответила Мэри. Он бы дал тебе пощучину. Но он не посмеет, сказал Колин. Да, не посмеет, согласилась госпожа Мэри, обдумывая предмет их разговора без всякого предубеждения. «Никто никогда не смел сделать ничего, что тебе не понравилось бы, потому что ты был умирающим и все такое. Тебя считали таким бедненьким». «Но больше я не собираюсь быть бедненьким», — упрямо заявил Колин. «Я не позволю людям так обо мне думать. Сегодня я стоял на собственных ногах. То, что сделало тебя таким странным, Это желание, чтобы все всегда было по-твоему, — продолжила Мэри, как бы размышляя вслух. Колин нахмурился. «Я странный?» — требовательно спросил он. «Да», — ответила Мэри, — «очень». «Но ты не сердись», — беспристрастно добавила она, «потому что и я очень странная, и Бен Уизерстав». Но теперь я не такая странная, какой была раньше, до того, как люди начали мне нравиться, и до того, как я нашла сад. «Я не хочу быть странным», — сказал Колин. «И не буду». Он снова решительно нахмурился. Он был очень гордым мальчиком. Некоторое время он лежал в раздумье, а потом Мэри увидела, что очаровательная улыбка начала постепенно менять выражение его лица. «Я перестану быть странным», — сказал он, «если каждый день буду ходить в сад. В этом саду заключено какое-то чудо. Доброе чудо, понимаешь, Мэри? Я в этом уверен». «Я тоже», — призналась Мэри. Даже если это не настоящее чудо, — продолжил Колин, — мы можем притвориться, что это оно. Нечто там все же есть. Нечто. Это чудо, — согласилась Мэри. Но не черное. Оно белое, как снег. Они всегда называли это чудом и последовавшие месяцы это подтвердили. Поистине чудесные месяцы, лучезарные месяцы, удивительные месяцы. О, какие волшебные события происходили в саду! Если у вас никогда не было сада, вы не сможете этого понять. А если он у вас был, Вы знаете, что и целой книги не хватит, чтобы описать то, что там происходит. Сначала казалось, что растения никогда не перестанут пробиваться из-под земли сквозь траву, на лужайках, на клумбах, даже в расщелинах стен. Потом на них появились бутоны и начали раскрываться, обнаруживая свои цвета. Все оттенки синего все оттенки фиолетового, все разновидности и тона красного. Распустившись, цветы покрывали каждый дюйм земли, каждую ямку и каждый уголок. Бен Уизерстав сам выскабливал цемент между кирпичами в стене и устраивал земляные кармашки, чтобы восхитительным вьющимся растениям было за что цепляться. Ирисы и белые лилии вздымались из травы пышными купами, а живые беседки сами собой заполнились удивительными колоннами, ощетинившихся высокими синими и белыми копьями дельфиниумов, коломбинами и колокольчиками. «Вон, энти. она особливо обожала». «Да». «Сказал Бен Уизерстав. Сказывала, что к небу синюю тянется. Все люблю. Не то, чтоб она с ангелами на небесех на коротке была. Не, она не такая была. Токи сказывала, когда небо синее, все окрест радостно глядится». Семена, посеянные Диконом и Мэри, взошли так, будто сами феи ухаживали за ними. Десятки шелковистых маков всех оттенков колыхались на ветру, весело бросая вызов тем цветам, которые жили в этом саду много лет и которые, должно быть, недоумевали. Откуда взялись здесь эти новые пришельцы? А розы, розы! Восставая из травы, оплетая солнечные часы, Обвивая стволы деревьев и свисая с их ветвей, Карабкаясь по стенам и распространяясь по ним длинными, спадающими каскадами гирлянд, Они оживали день за днем, час за часом. Нежно-зеленые свежие листья и бутоны, бутоны поначалу крохотные, они быстро набухали и, наконец, совершали чудо. Распахивались и превращались в чашечки, расплескивавшие через свои края нежные ароматы и наполнявшие ими воздух в саду. Колин видел все это, наблюдал за всякой происходящей переменой. Каждый день его вывозили на прогулку, и каждый час каждого дня, если только не шел дождь, он проводил в саду. Ему нравились даже пасмурные дни. Он ложился на траву и, по собственным словам, изучал, как все живет. «Если смотреть достаточно долго», — заявил он, «можно увидеть, как обнажаются бутоны, а еще...» познакомиться со странными деловитыми насекомыми, которые снуют по своим неведомым, но явно важным делам. Иногда тащат кусочек соломинки или перышка, или какую-нибудь еду. Иногда взбираются по травинок, словно это деревья, с верхушек которых можно обозревать окрестности. Однажды он целое утро наблюдал за кротом, выбрасывавшим наружу землю в конце своей норки и, наконец, прорывшим себе дорогу наружу длинными коготками на лапках, так похожих на ручки эльфов. Поведение муравьев, жуков, пчел, лягушек, птиц, растений открывало перед ним новый мир для исследования. А после того, как Дикон познакомил его с этим миром, объяснил ему повадки лис, выдор, хорьков, белок, форелей, выхухолей и барсуков, у него не было недостатков в темах для разговоров и всегда находилось о чем подумать. И это было еще даже не половиной чуда. Тот факт, что он однажды по-настоящему стоял на своих ногах, не шел у Колина из головы и чрезвычайно волновал его. А когда Мэри рассказала ему о заклинании, которое она твердила в тот момент, его это чрезвычайно воодушевило. Он постоянно говорил об этом. «Не сомневаюсь, что в мире полно чудес!» — рассудительно сказал он однажды. «Просто люди не знают, как они выглядят!» И как их делать? Возможно, нужно начинать с простого. Повторять какое-нибудь хорошее пожелание до тех пор, пока оно не сбудется. Я собираюсь поставить эксперимент. Когда они отправились в тайный сад на следующее утро, он сразу послал за Беном Уизерстафом. Бен пришел быстро как смог и застал Раджу стоящим под деревом с величественным видом, но с очень милой улыбкой. «Доброе утро, Бен Уизерстаф», — сказал Колин. «Я хочу, чтобы ты, Дикон и мисс Мэри встали передо мной и выслушали меня, потому что я собираюсь сказать нечто очень важное». «Так точно!» «Так точно, сэр!» — ответил Бен Уизерстаф, козыряя приложенной к колбу ребром ладонью. Один из долго скрывавшихся обаятельных секретов Бена Уизерстафа состоял в том, что в юности он однажды сбежал из дома и плавал матросом на корабле, поэтому умел рапортовать по-матросски. «Я собираюсь!» Поставить научный опыт, — объяснил Раджа. — Когда вырасту, я буду делать выдающиеся научные открытия и хочу начать сейчас с этого эксперимента. — Так точно! Так точно, сэр! — незамедлительно ответил Бен Уизерстав, хотя впервые слышал о грядущих великих научных открытиях. Мэри тоже слышала о них впервые, но даже на этой стадии осознала, что, как бы странно не вел себя Колин, он прочел огромное количество книг об удивительных вещах и, может быть, по-своему очень убедительным. Когда он вскидывает голову и смотрит на тебя своими странными глазами, ты начинаешь почти помимо собственной воли верить ему, несмотря на то, что ему всего десять лет. Правда, скоро будет одиннадцать. А в данный момент он был особенно убедителен, потому что вдруг почувствовал себя взрослым человеком, произносящим речь. «Великие научные открытия, которые я собираюсь сделать», — продолжал он, — «касаются чуда». «Чудо?» Великая вещь, и о ней почти никто ничего не знает, кроме нескольких человек, о которых написано в старинных книгах. И еще Мэри, потому что она родилась в Индии, а там есть факиры. Я уверен, что Дикон умеет творить чудеса, но, вероятно, не знает, что он это умеет. Он заколдовывает людей и животных. Я бы никогда не позволил ему прийти ко мне, если бы он не был заклинателем животных, а, следовательно, и заклинателем мальчиков, поскольку мальчик тоже животное. Я уверен, что чудо есть во всем. Только нам не хватает ума распознать его и заставить работать на нас, как, например, электричество, лошадей или пар. Звучало это? Так внушительно, что Бен Уизер, став страшно, разволновался и не мог спокойно стоять на месте. «Так точно!» «Так точно, сэр!» снова отчеканил он и вытянулся по стойке смирно. «Когда Мэри нашла этот сад, — продолжал оратор, — он выглядел почти мертвым. Потом что-то начало выталкивать ростки из почвы и создавать нечто из ничего. В один день ничего не было, а на следующий вот оно. Я никогда прежде ни за чем не наблюдал, поэтому мне стало особенно любопытно. Люди науки всегда любопытны, а я собираюсь стать ученым. Я все время спрашиваю себя, что это? Что это? И отвечаю, это нечто. Это не может быть ничем. Я не знаю, как оно называется, поэтому называю его чудом. Я никогда не видел, как восходит солнце. А Мэри и Дикон видели. И из того, что они мне рассказывали, я делаю вывод, что это тоже чудо. Что-то выталкивает его из-за горизонта и тянет вверх. С тех пор, как я стал посещать сад, я иногда смотрю на небо сквозь крону дерева, и у меня возникает странное ощущение счастья, как будто что-то у меня в груди зарождается и вздымается, заставляя чаще дышать. Чудо всегда толкает и тянет вверх, создает что-то из ничего». Все возникает благодаря чуду. Листья и деревья, цветы и птицы, барсуки и лисы, белки и люди. Так что чудо везде вокруг нас. И в этом саду оно тоже повсюду. Чудо, живущее в этом саду, заставило меня встать на ноги и поверить, что я буду жить и вырасту взрослым. Мой опыт будет состоять в том, что я попытаюсь овладеть частичкой этого чуда и заставить его толкать меня и тянуть вверх, чтобы влить в меня силу. Я не знаю, как это делается, но полагаю, если все время думать о чуде и призывать его, оно может прийти. Вероятно, это самый первый детский способ овладеть им. Когда в тот первый раз я пробовал встать, Мэри все время повторяла про себя быстро-быстро. «Ты сможешь, ты сможешь». И я смог. Конечно, я и сам прилагал усилия, но ее заклинание мне помогло, ее и Дикона. Каждое утро, каждый вечер и днем, при любой возможности я буду говорить «Чудо во мне». «Чудо делает меня здоровым. Я стану таким же сильным, как Дикон. Таким же, как Дикон. И вы все должны делать то же самое. В этом смысл моего эксперимента, Бен Уизерстав. Ты мне поможешь?» «Так точно, сэр!» «Так точно, сэр!» с готовностью отозвался Бен Уизерстав. Вы будете делать это каждый день, с такой же регулярностью, с какой ежедневно муштруют солдат, и посмотрим, что получится. Удастся ли мой эксперимент? Когда вы учитесь, вы повторяете правила снова и снова, пока они не осядут в вашей голове навсегда. Думаю, тоже произойдет и с чудом если вы постоянно призываете его прийти и помочь, оно сделается частью вас самих, останется с вами и будет работать. В Индии я как-то слышала, как один офицер сказал моей маме, что существуют факеры, которые повторяют одни и те же слова снова и снова по тысячи раз, заметила Мэри. А я, слыхав, как жонка Джема Фэтл Уорта. Ты шурас вычитала его пьяной скотиной. Токи вышло из того совсем другое. Задал он ей добру взбучку. Да пошел в синего льва, да надрался в стельку. Колин сдвинул брови, подумал немного, а потом развеселился и сказал. «Ну вот, видишь, подействовала же!» Просто она использовала неправильное заклинание и навлекла на себя побои. А если бы она использовала правильное заклинание и повторяла бы что-нибудь хорошее, может, он и не напился бы как сапожник, и, может, даже купил бы ей новый капор». Бен Уизер, став хмыкнул, и в его старых маленьких глазах появилось восхищенное понимание. «Башкова, то и ты парень, местер Колин!» — сказал он. «Другой раз встречу, бесс Фэтлорд. лорд Вталдычу ей про то, что чудо могет для ей сотворить! Эва, она обрадится, коль нучный сперемент сработат!» «И джем тоже!» Дикон слушал лекцию Колина, с сияющими восторженным любопытством глазами. Орешек и скорлупка сидели у него на плечах, а в руках он держал длинноухого белого кролика, ласково поглаживая его. Кролик, прижав уши, блаженствовал. «Как ты думаешь, сработает эксперимент?» спросил Колин. Ему было интересно мнение Дикона. «Часто». Когда Дикон со счастливой улыбкой смотрел на него или на одного из своих существ, Колину так хотелось узнать, о чем он думает. Дикон и сейчас улыбался. И улыбка его казалась даже шире, чем обычно. «Думаю, сработает. Так же, как сработал с семенами, когда их пригрело солнце. Точно сработает». «Начнем прямо сейчас!» И Колин и Мэри были в восторге. Вдохновленные воспоминаниями о факирах и их почитателях, изображения которых видел на иллюстрациях в своих книгах, Колин предложил, чтобы все сели, по-турецки скрестив ноги, под деревом, которое будет служить шатром. Как будто... «Мы будем сидеть в каком-то храме», — сказал Колин. «Я немного устал и хочу сесть». «Эй!» — сказал Дикон. «Нельзя начинать с того, что ты устал. Это может спортить волшебство!» Колин обернулся и посмотрел в его невинные круглые глаза. «Ты прав», — медленно произнес он. «Я должен думать...» только о чуде. Все казалось чудесным и таинственным, когда они уселись под деревом в кружок. Бен Уизерстав чувствовал себя так, будто оказался на некоем молитвенном собрании. Вообще-то он не жаловал молитвенные собрания, считая их подозрительными. Но это было устроено раджей, поэтому он не противился, ему даже льстило, что его призвали на помощь. Мисс Мэри ощущала торжественный восторг. Дикон не выпускал кролика из рук и, вероятно, усаживаясь под деревом, как остальные, подал своим животным какой-то тайный чародейский знак, которого никто не заметил, потому что ворон, лисенок, белки и ягненок медленно приблизились и, словно по собственному желанию, влились в круг. — Животные тоже пришли, — серьезно сказал Колин. — Значит, они хотят нам помочь. Мэри отметила, что Колин выглядел в тот момент по-настоящему красивым. Он высоко держал голову, как будто ощущал себя кем-то вроде жреца, и в его странных глазах застыло вдохновение. Проходя сквозь крону дерева, солнечный свет играл на нем бликами. «Итак, начнем!» — сказал он. «Мэри, мы должны раскачиваться вперед-назад, как дервиши!» «Не сдюжу я хлябать ни взад, ни вперед! сказал Бен Уизерстаф. Ревматизм у меня. Чудо избавит тебя от него, произнес Колин тоном верховного жреца. Но пока не избавила, раскачиваться не будем, только повторять на распев. И петь я не могу, сказал Бен Уизерстаф чуть раздраженно. Меня даже с церковного хору выперли, Ковды я едного раза там завопил. Никто не улыбнулся. Для всех происходящее было слишком серьезно. По лицу Колина ни тени не пробежала. Он думал только о чуде. «Тогда петь буду я!» — сказал он И начал декламировать на распев. В тот момент он был похож на странного мальчика-призрака. Солнце сияет! Солнце сияет! Это чудо! Корешки оживают, цветы расцветают. Это чудо! Быть живым — это чудо! Быть сильным — это чудо! Чудо во мне! Чудо! «Во мне! Оно! Во мне! Оно! Во мне! Оно! В каждом из нас! Оно! В спине Бена Уизерстафа! Чудо! Чудо! Приди и помоги!» Он повторил это много раз. Не тысячу, но достаточно много. Мэри слушала, как зачарованная. Ей казалось, что все это одновременно и странно, и прекрасно. И хотелось, чтобы Колин продолжал и продолжал. Бена Стафа. Декламация, похоже, ввела в состояние приятной полудремы. Жужжание пчел в цветах сливалась с монотонным речитативом Колина и растворялась в сонном забытии. Дикон сидел, скрестив под собой ноги, со спящим кроликом на коленях. Его рука покоилась на спине ягненка. Сажа, оттеснив белку, пристроился у него на плече рядом с ухом, глаза его затянулись серой пленкой. Наконец... Колин остановился. «А теперь я собираюсь обойти сад!» — объявил он. Голова Бена Уизерстафа, упавшая была на грудь, резко вскинулась. «Ты спал!» — упрекнул его Колин. «Не капелюшечки!» — сонно промямлил Бен. «Проповедь по понутру пришет. Теперь итог маслинять успеть. По килепту сбирать не начали. Он явно еще не совсем проснулся. Ты не в церкви, сказал Колин. Эва, ответил Бен, выпрямляясь. А кто сказал, что в церкви? Я все слыхал до остатнего словечка. Ты, Баил, мол, чудо у меня в спине. «Доктор называет его ревматизмом!» Раджа махнул рукой. «Это было неправильное чудо», — сказал он. «Теперь тебе станет лучше. Я разрешаю тебе вернуться к своей работе. Приходи снова завтра». «Я бы хотел поглядеть, как ты пойдешь по саду», — проворчал Бен. Ворчание не было недружелюбным, но все равно оставалось ворчание. Будучи упрямым стариком и не слишком веря в чудеса, он решил, если его отошлют, он заберется на лестницу и будет смотреть через стену, чтобы, случись что, приковылять обратно. Однако Раджа не возражал против того, чтобы он остался и процессия выстроилась. Это действительно напоминало процессию. Во главе шел Колин. Дикон с одной стороны от него, Мэри с другой. Бен Уизерстав прихрамывал сзади, а за ним тянулись животные. Ягненок с лисенком держались близко к Дикону. Белый кролик прыгал, время от времени останавливаясь, чтобы пощипать травку. Сажа следовал за всеми с торжественностью персоны, сознающей свою высокую ответственность. Процессия двигалась медленно, но с достоинством. Каждые пять ярдов она останавливалась передохнуть. Колин опирался на руку Дикона, и Бен Уизер, став незаметно, но зорко наблюдал за ним, чтобы, если понадобится, прийти на помощь. Но время от времени Колин убирал руку и несколько шагов проходил без поддержки. Он все время высоко держал голову и выглядел очень величественно. «Чудо во мне!» — неустанно повторял он. «Чудо!» «Делает меня сильным! Я это чувствую! Я это чувствую!» Казалось, что-то действительно поддерживает его изнутри и позволяет держаться прямо. Он присаживался в каждой беседке на скамейку, раз или два садился на траву, а несколько раз останавливаясь, опирался на Дикона, но не сдался, пока не обошел весь сад. Когда они вернулись к дереву-шатру, щеки у него раскраснелись, и вид был победоносный. «Я сделал это! Чудо работает!» — воскликнул он. «Это мое первое научное открытие!» «А что скажет доктор Крейвен? – вырвалось у мэри. «Он ничего не скажет», — ответил Колин. «Потому что ему...» Никто ничего не расскажет. Это будет самый большой секрет. Никто не должен ничего знать, пока я не окрепну настолько, что смогу ходить и бегать, как любой другой мальчик. Меня каждый день будут привозить сюда на коляске и в ней же возвращать домой. Я не желаю, чтобы люди шептались и задавали вопросы. И не позволю, чтобы мой папа что-либо узнал до того, как эксперимент успешно закончится. А когда папа вернется в Мисслтуэйт, я просто в один прекрасный день войду к нему в кабинет и скажу. Вот и я. Я такой же, как другие мальчики. Я вполне здоров. Я вырасту и стану мужчиной. И это... Результат научного эксперимента. «Он решит, что ему это снится», — воскликнула Мэри. «Он не поверит своим глазам». Колин раскраснелся от гордости. Он заставил себя уверовать, что выздоровеет. А это значило, что он уже выиграл эту битву более чем наполовину, хотя сам этого не сознавал. Особенно его вдохновляла воображаемая картина того, как будет выглядеть его отец, когда увидит, что сын прямой и сильный, как сыновья других отцов. Одной из самых мучительных горестей его минувших мрачных дней было осознание себя больным ребенком со слабой спиной, на которого отец боится даже смотреть. «Придется поверить», — ответил он Мэри. «Помимо всего прочего, после того, как сработает чудо, и до того, как начать делать научные открытия, я намерен стать атлетом». «Знамо, ты у нас в раз боксером заделаешься», — подхватил Бен Уизерстав. «Завоюешь почетный пояс?» и станешь чемпионом всей Англии. Колин, строго прищурившись, посмотрел на него. «Уизерстав», — сказал он, — «это непочтительно. То, что мы посвятили тебя в тайну, не дает тебе права на вольности. Каким бы всемогущим ни было чуда, чемпионом я никогда не стану. Я стану» первооткрывателем в науке. «Виноват? Виноват, сэр!» — ответил Бен, козыряя. «След мне дурню разуметь! Не шутейное энто дело!» — поспешно затраторил Став, но глаза его лукаво посверкивали, и в тайне он был безмерно доволен. Он не обиделся, что его осадили поскольку сделанный ему репримант означал, что парнишка крепнет не только физически, но и духом.